С поезда охнаря сняли на станции Лубны, и кондуктор на прощание наградил его пинком сапога взад. За ночь Ленька зверски промерз, и в груди у него хрипело, голос осел, оказывается, ночью выпал сильный заморозок. Землю густо покрывал иней. Всходило солнце, иней сверкал, таял, и земля тут же обсыхала. На перроне Ленька увидел двух беспризорников подошел к ним. Он теперь перестал чуждаться уличных ребят, охотно завязывал знакомство. Рубаха, которую ему дал большевик Иван Андреевич, из серой превратилась в грязно-черную. Носок левого ботинка разлезся и просил каши. «Куда едете, пацаны?» — спросил он. Старший из беспризорников в одной штанине, вторая была оторвана выше колена, косоглазый, с лишаями на стриженной голове, с длинными собачьими ногтями задеристо ответил. — На горофон заводить граммофон. хватит с тебя. — Удивил, — усмехнулся Ахнарь. — Я такое слыхал еще от нашего кабеля в будке. Съел. Косоглазый вызывающий подступил ближе. Неожиданно сунул к самому Ленькиному носу грязный кукиш. — Чишь, как пахнет! Вот ступно по сапатке, и нюхать будет нечем. Ахнари глазом не сморгнул, только весь подпружинился. «Как бы я с тобой этим молотком не поздоровкался!» Показал ему свой кулак. «А то совсем ослепнешь!» Оба ощетинились, словно волчата. Каждый зорко следил за движениями другого. Косоглазый медлил нападать. Видно, опасался получить сдачу. Его маленький товарищ стоял молча. И по всем признакам не собирался драться. Ленька проговорил миролюбиво. «Мне все ведь одно. Не хотите сказать, куда едете, хрен с вами? Или я милиционер, чтобы допрашивать? Просто любопытствовал. Может, нам по пути. Вместе-то веселей. Я в Крым, а вы...» «Мы хотим в жаркие страны», — тонким голоском ответил белобрысенький товарищ Косоглазов. «Город Бухара». Не слыхал, где такой? Самаркан еще Говорят, там полно узюму, и люди совсем не едят черный хлеб. Одни пшеничные лепёхи. Какаясь Азия называется. Далеко? Ну, да мы не боимся. Высокая поповская камелавка глубоко нализала на его озябший носик с повисшей каплей. Босые ноги распухли от холода. На худом, заросшем грязью личики мальчонки Удивительно кротко светились наивные голубые глаза из-под длинной рубахи с заплаткой. На съежившихся плечах не виднелось и намека на штаны. Ахнарь дружески повернулся к этому огольцу, подумав, сказал. «Азия, слыхал про такой край? Месяц забираться надо. Кругом пески, пески, а кыргызы ездят на верблюдах и голову закутывают простыней." «Айда пока в Ялту, это поближе, и моряки там у моря живут. А плохо будет, вдаримся дальше». «Курнуть нету?» — спросил Косоглазый. «Во у меня чё!» И Ленька вынул из-за пазухи два желтых сырых початка. Огольцы поделили их, смачно захрустели зернами. Решили ехать в Полтаву, а там будет видно». Обычно в каждой новой компании у беспризорников меняется и кличка. Новые товарищи окрестят, как им вздумается. Хочешь, не хочешь, отзывайся. Но Ленька свою сохранял. И сам везде охотно представлялся. Охнарь. Небольшой, кудрявый, с широкой грудью, он действительно чем-то напоминал весело тлеющий окурок. С жизнью на улице Ленька стал осваиваться. К нему вернулась была обеспечность, смешливость. И это делало его желанным членом беспризорного товарищества. А гольцы отправились в Лубны. Здесь на базаре Ахнарю и косому удалось украсть в мясной лавке кусок сырой свинины, фунтов 4. Свинину эту они продали какой-то хозяйке на окраине города. Худенький, белявый, голубоглазый Нилка-Пономарь настрелял кусков. Ребята купили горячих щей с говядиной. Наелись до отвала. «Теперь можно целые сутки не жрать», — подытожил Ахнарь. Теперь Ленька отлично знал. Беспризорники, как и жулики, не селятся в деревню. Многим там не разживешься. Самое большое подадут кусок хлеба или сырое яичко. Что украдешь у мужика? Армяк? Сапоги? Стеганное лоскутное одеяло? А куда с ними денешься? В деревне каждый человек на примете. Сразу укажут, по какому проселку пошел, поймают и убьют. Поэтому огольцы, словно ртутные шарики, скатываются к линиям железной дороги. Здесь вокзалы, буфеты, много праздного проезжего народа с вещами и обильным запасом путевых харчей. Чем крупнее и шумнее город, тем больше стремится туда варье, Хоть и не растет тут хлеб, а его всегда в достатке. И люди, не пролившие над нивой соленый пот, охотнее делятся куском. В городе и шумные базары, и забитые товаром магазины, и пивные, а главное, множество денежного, обеспеченного, хорошо одетого народа. Один откажет, сосед подаст. И не только черствую ржаную корку, а и пирожок, и вчерашнюю котлету. Здесь легче украсть и затеряться в огромной толпе. Преступники тут добывают огромные куши. Без особого труда находят и маскируют тихую малину. Тут, если и поймают на преступлении, милиция защитит от расправы разъяренной толпы. И беспризорники воробьиными стайками кочуют от станции к станции, от города к городу. Постепенно Ленька перестал видеть в людях доброхотов. Теперь он уже смотрел на них, как на врагов. Ступив на воровскую тропку, он смутно понял, что отрезал себя от всего человечества. Встретив любого прохожего, он думал, нельзя ли его обокрасть. Вот захочет и кинет шлепок грязи в эту нарядную тетку, а сам убежит. И в то же время Ахнарь понимал, что первый встречный может ударить его ни за что и притащить в отделение милиции. А там иногда такую дадут стрепку, что свет покажется сгорошину. Остановившись у зеркальной витрины магазина и рассматривая манекены в дорогих шубах, и выложенные на темном бархате бриллиантные персни, вазы с фруктами, он невольно следил по отражению в стекле, кто находился за его спиной, каждую минуту готовый к самозащите или к бегству. Холод погнала гольцов из Полтавы дальше на юг. Едва состав тронулся от платформы пятихатки, как под одним из вагонов раздался дикий, пронзительный, нечеловеческий крик, и сразу смолк. Тревожно заверещали свистки кондукторов. Заработали тормоза. Колеса со скрежетом остановились. Пассажиры выскакивали из вагонов испуганно. С недоумением переговаривались. «Что случилось? Несчастье! Где? Каким образом?» Оказалось, что зарезало призорника. Видимо, на ходу садился под вагоном на рессоры или на бучкара, Споткнулся о шпалу и упал на рельсы. Труп мальчишки... Трепещущий комок обнаженного кровавого мяса, костей и лохмотьев вытащили на железнодорожную насыпь. Его окружила притихшая от ужаса толпа. Кто-то побежал назад к вокзалу, за носилками. Среди пассажиров крутился Иленька с товарищами. Вот и нас, так когда-нибудь, вздрогнув, тихо сказал Нилка Паномарь. А ты не лови, ворон! С напускной беспечностью отозвался Ахнарь и пошел вдоль состава, высматривая, нельзя ли что стащить или выпросить. Он старался не показать, что сам сильно испуган. За ним брели товарищи. Возле международного спального вагона стояло трое пассажиров. Самый высокий из них – очень здоровый, упитанный мужчина с белокурым пухом на лысеющей голове, с бритыми розовыми щеками и роговых очках, курил толстую сигару. Он был в дорогом клетчатом пальто, шелковом кашне, в новеньких желтых востроносых ботинках и часто улыбался толстыми губами. Ахнарь остановился возле него, попросил. «Дяденька, оставь разок потянуть». Розовощекий пассажир глянул на него сквозь толстые стекла очков, улыбнулся и ничего не ответил. Не торопясь, он выпустил дым сигары. Что-то долго на чужестранном языке говорил соседу с мочального цвета бакенбардами и в зеленой шляпе. Третий мужчина, стоявший рядом, заинтересовался. Спросил по-русски у зеленой шляпы. «Что это он вам сказал?» «Мистер Дуайер сказал». Сухо, чуть свысока, с явным акцентом заговорил тот. «Что в советской России голод, нищенство и воровство стали обычным явлением?» Стоит." да одетому человеку показаться на улице, как его моментально окружают умирающие дети и просят хоть один цент. Эм, как это по-советски? Одна копейка. Третий мужчина был одет в обыкновенное пальто москошвеевского покроя и обладал обыкновенным русским носом, похожим на картошку. Наверное, он был прикомандирован к этим двум заграничным гостям. А может, просто ехал в одном с ними купе. «Положение у нас трудное», — усмехаясь, сказал он. «Скрывать мы этого не собираемся. Однако мы сейчас широко принялись за восстановление заводов, шахт и начинаем бороться с безработицей, которая, кстати, свирепствует и в Европе, и даже у вас, в Соединенных Штатах, не так ли?» И, к слову сказать, этот беспризорник просил мистера Дуайера не цент или кусочек хлеба а покурить. Услышав, что говорят о нем, Ахнарь задержался возле пассажиров. Может, высокий упитанный очкастый иностранец все-таки даст окурок сигары? Любопытно попробовать ее на вкус. Он понял, что этот дядька главный буржуй, а второй в зеленой шляпе, наверное, его помощник. Ахнарь еще раньше слыхал, что в Москве находится посольство разных стран. Может, этот переводчик оттуда? Зеленая шляпа Перевела разовощекому земляку слова русского. Тот засмеялся, покачал головой. И что-то длинно-длинно ответил, глядя на Леньку и двух его товарищей, молча стоявших рядом. «Мистер Дуайер сочувствует вашей стране!» Так же бесстрастно начал помощник переводить третьему пассажиру слова своего шефа. «Он жалеет этих трех нищих мальчиков и несчастного задавленного поездом!» Но, к сожалению, он не питает иллюзий в отношении развития экономики России. Мистер Дуайер, видный в Штатах предприниматель, человек дела. По-вашему сказать, буржуй. При слове «буржуй» зеленая шляпа бросила взгляд на здоровенного развощекого американца. И тот закивал головой. И широко улыбнулся, показывая, что доволен шутки. «История утверждает, что большевики...» несмотря на свою энергию, не могут справиться с разрухой. У них для этого нет ни ресурсов, ни, а, как это сказать, практических знаний. Да, вы не имеете практические знания, потому что у вас совсем нет специалистов, инженеров, агрономов, врачей. Армии таких вот нищих будут расти с каждым годом. И в конце концов затопят и города, и деревни. Социализм в технически отсталой стране – утопия. Вам придется обратиться за помощью к Западу и принять его условия. Со станции принесли носилки. Маленький труп забрали. Оберкондуктор дал свисток, и пассажиры полезли в свои вагоны. Ахнарь разочарованно сплюнул. Так и не дал этот паразит-буржуй затянуться хоть разок. Но тут упитанный развощокий иностранец внезапно улыбнулся огольцу и бросил к его ногам окорок сигары. Ленька радостно схватил его, и все трое беспризорников в запуске побежали вперед, к паровозу. Состав тронулся. Кондукторы некоторое время шли возле подножек, не давая огольцам уцепиться, нырнуть в собачьи ящики. Но Ленька с товарищами сумели догнать локомотив и по ступенькам забрались в тендер с углем.